«Ммм, вина! Вот прекрасный подарок для дамы!» Пилон и Павло были поражены его находчивостью. «Мы скажем Денни, что для его зубов будет полезнее, если он купит вина!» <связывая> «А вдруг Денни нас не послушает? Когда даешь Денни деньги, никогда не знаешь, что он на них купит! Вдруг он все-таки купит конфет!»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 приписывают честь этой выдумки. Он прекрасно понимал, что идея носилась в воздухе, и рано или поздно кто-нибудь ее обязательно высказал бы. <связывая> «Мне что-то есть хочется». Пилон встал, подошел к двери и поглядел на солнце. «Полдень уже миновал. Мы с Пабло пойдем к тарелли за вином, а ты, Хесус Мария, иди в Монтерей и раздобудь еды». Может, миссис Бруно на пристани даст тебе рыбы, может, ты где-нибудь достанешь хлеба. Да? Да. Я лучше пойду с вами, а то... Нет, Хесус Мария, сейчас два часа или около того. Через час будет три часа, и мы тогда встретимся здесь с тобой. И кусим и, может, запьем еду стаканчиком вина. М? Да, хорошо. Да. И Хесус, Мария с неохотой побрел в Монтерей, а пилони Пабло весело зашагали вниз по склону холма к заведению Тарелли.